Налетевший горячий ветер проказник, невзирая на солидный статус, нахально задрал мне юбку едва ли не до ушей, открыв не только колени и бедра, но и яркое нижнее белье. Под звуки ритмичной мелодии, казалось, вторивший ветру, я шепотом выругалась и оглянулась проверить, не увидел ли кто стриптиз. Мне, конечно, не стыдно, но ноги у меня стройные и красивые, особенно в босоножках на 12 сантиметровых каблуках.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 оставив пальму первенства дизайнерам, пластическим хирургам, косметологом, стилистам, визажистом, декоратором и прочим служителемм культа красоты трунагеша. Поэтому среди бесконечного многообразия лохматых, лысых, почти голых, звероподобных, похожих на корзинки с фруктами местных жителей и туристов, я в совершенно обычном красном костюмчике выделялась исключительно блеклостью и непрезентабельностью. Да и шпильки мои,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 Туфли с длинными носками, увенчанными колокольчиками, завершают наряд. Сегодня его лицо радовало нежно-розовым оттенком кожи и сиреневыми губами. Надо полагать в тон глазам и волосам, топорщившимся в разные стороны. Мьяла надвигался, а я, стараясь сделать это незаметно, обидеться еще, пятилась. Но он обратил внимание на мои телодвижения и раздраженно закатил глаза.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 — Только месяц назад он легко увел твою певчую птичку из бара на цветочной. — Ему просто повезло, — взвелся Мьяла. — Она с выпивкой перебрала. Или в темноте плохо разглядела, или... — А может, она ценит в мужчинах примитивные мускулы, а не экстравагантный стиль? Мы остановились и злобно сверлили друг друга взглядами. Обычное дело для трунов — выплескивать эмоции наружу. Так проще жить и гораздо веселее.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 Пятидесяти лет от роду, забавно наморщив розовый нос, и тут же позабыв про злость и обиды. Непосредственность Трунов, прямо-таки граничащая с детской, меня неизменно поражала и восхищала одновременно. Сама порой веду себя так же. мяло дорогой, Мишка служит в элитных войсках Земли. Его мускулы — результат многолетних упорных тренировок. Примирительно улыбнулась я. Говорить, что мускулами еще и пользоваться хоть иногда надо... Не стало. Трусливый нрав Трунов всем известен. Твоя же ценность в мозгах. В конце концов, кто создатель Политерия? Мужчина в самом расцвете лет ухмыльнулся уверенно и слегка заносчиво. Этот козырь я оставлю на крайний случай. Хочется привлекать своей красотой, а не тем, что я помог добиться ее другим. Тебе надо почаще появляться в СМИ. Тогда твоя популярность станет самым беспроигрышным аргументом.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 Многозначительно закончила я разговор, освобождая локоть из руки Труна и входя в божественную прохладу университета. «Ты, кстати, не видел моего начальника? Никак не могу связаться с Аэном». Мьяла пожал лоскутно игольчатыми плечами. «Мы прошли процедуру идентификации, прежде чем войти в закрытую зону исследовательского центра. Сначала по рисунку сетчатки глаза, затем по отпечаткам пальцев, по раковине уха,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 «Ценившим, уважавшим и любившим меня как специалиста было легко работать». И я отвечала ему тем же. «Да какое состояние-то?» – нахмурился Дош. «Мы с ним неделю назад говорили, и о здоровье в том числе. Чувствовал он себя прекрасно, все у него в порядке. Да и операцию ему предлагали больше для проформы. Статистические его случаи входят в зону риска неожиданных осложнений»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 И тихо продолжил. Слухи пошли. Военные к спецам из разных областей обращались. Кое-кого после забрали. Думаешь, что-то любопытное опять нашли? Заинтересовалась я. Я лохмыкнул, мрачно посмотрев мне в глаза. Я бы не радовался на твоем месте. Почему? Если военные нашли что-то любопытное, считай, однозначно пакость какая-нибудь. Шудерина тот еще хедрец. А неприятности чует, дай высшее мне бы так. Может, потому и слег срочно. Счел, что операция – оптимальная возможность переждать неприятности. «Наговоришь еще?» – расхохоталась я. «Тебе только своим детям страшилки рассказывать!» Дош мягко усмехнулся, как всегда, когда речь заходила о его детях. Семерых от разных и, самое удивительное, неизменно счастливых, но скоротечных браков. «Ты сама еще ребенок!»